903 год. Женой Игоря была Ольга, уроженка Пскова. У нее скандинавское имя, но она должна была быть славянской девушкой, как вскоре будет объяснено. В то время как Игорь описывается в летописи с малой симпатией, его жена возвеличивается как мудрейшая среди женщин. Поскольку Ольга в конце концов стала христианкой, ее популярность у летописцев может быть легко объяснена. Однако язычество Олега и Святослава не лишало этих князей похвалы летописцев. Должно быть, в природе Игоря было что-то, объяснявшее холодность летописцев по отношению к нему. В истории его смерти он подается как жадный и коварный человек. Возможно, что таким он и был. По свидетельству повести временных лет, у Игоря и Ольги был только один сын — Святослав. Ко времени смерти Игоря, 945 год, он был ребенком, появившимся на свет по лаврентьевскому списку в 942 году. Если принять на веру дату женитьбы Игоря по повести временных лет, 903 год, Ольге было гораздо за 40 или даже за 50 во время рождения Святослава, если ко времени своего замужества она была совсем девочкой. Очевидно, Святослав не был ее первым ребенком. Если мы признаем, что он имел старших братьев, то одного из них можно предположительно отождествить с Халгу, королем Руси, упомянутым в еврейском документе, в так называемом письме хазарского еврея X века, впервые опубликованном Шлехтером в 1912 году. О нем полнее будет сказано в заключении этого раздела. Достаточно отметить здесь, что Халгу, очевидно, то же имя, что и Хелги, в русском произношении — Олег. Согласно повести временных лет, князь Олег умер в 913 году, возможно, в 912. Кажется возможным, что, удачно завершив свои переговоры с Византией, и, получив Черное море для русской торговли, он обратил свое внимание на Каспийское море и Транскавказский регион. Предпосылкой для этого было тесное взаимодействие между Киевской Русью и Тмутараканскими русскими. В 909-910 годах 16 русских кораблей, предположительно посланных Тмутараканским Каганом, появились на южных берегах Каспийского моря. Русские попытались высадиться в Йензели, но были отбиты. Со всей очевидностью это была разведывательная экспедиция, за которой должна была последовать действительная кампания, подготовка к которой началась сразу же после первой. Поход был осуществлен после смерти Олега, 913 год. Его преемник Игорь должен был лично вести свою дружину в Тмутаракань, естественную базу для наступления. Однако он не пошел дальше, поскольку новости о восстании древлян побудили его возвратиться в Киев с частью своих войск. Другая часть осталась в Тмутаракане. Русские поднялись вверх по Дону, к Волжскому, Волоку, и вниз по Волге спустились к Каспию. Они получили разрешение Хазарского Кагана на экспедицию в обмен на обещание поделить трофеи. Русские разграбили юго-западные берега Каспийского моря, используя Абширонский полуостров, регион Баку, в качестве базы для сохранения трофеев. Они поддерживали базу в течение нескольких месяцев, после чего на тяжело нагруженных награбленными вещами судах направились домой. Несмотря на отданную Кагану, установленную соглашением долю добычи, в устье Волги они были коварно атакованы его гвардией,